Глава двадцать вторая. Между братишками. Сцепившиеся изломы стремительно перекатились перед помостом яростно волтузя друг друга. Со стороны это казалось детской потасовкой, однако если присмотреться, было отчетливо видно, насколько тяжелы и сокрушительны эти с виду детские удары. Когда Алёнушка с размаху приложила ведька головой о цельно металлическую стойку одного из агрегатов. По залу поплыл низкий гул, а толстая стойка ощутимо прогнулась. Ты хочешь испоганить наш мир, так же как люди вроде тебя испоганили мир Стрелка? С ненавистью проговорил я, отводя взгляд от схватившихся нас мертимутантов. Да, самодовольно подтвердил Меченный. Все прошло бы как по маслу. Братишка уже готов был сорваться в нашу реальность, чтобы спасти дочурку. Но ты Хемуль мне немного подгадил. Впрочем, я не держу на тебя зла. Напротив, не могу не испытывать глубочайшего уважения к человеку, который сумел переиграть хозяина зоны. И тебя, Дина, я не могу увинить, что ты предпочла своему отцу человека, который сумел переиграть хозяина зоны. Во вчерашнем инциденте никто не виноват, кроме меня. Я оказался слишком самоуверен. получил по заслугам. Я вдруг почувствовал, как что-то мягко толкнулось мне в ногу. Покосившись вниз, я понял, что это шевелится гаусс, который я выронил несколько минут назад. Я снова вскинул взгляд намеченного, опасаясь, что он заметит, куда я смотрю. Но он на меня не смотрел. Теперь его взгляд был устремлен на стрелка. «Получить поле в голову было немного больно». Продолжал разглагольствовать Меченый. «Даже немного страшно. Я уж грешным делом подумал, что игра окончена. Но нет, ребята. Хозяина зоны завалить не так просто, как кажется. Как и в любой виртуальной игре, умереть может персонаж, но не игрок». Он сладко улыбнулся. Придя в себя, я почувствовал, как перепугался мой двойник «Меченый». Он решил, что я непременно погонюсь за нашей дочуркой, которая еще не успела покинуть пределы периметра, и как-нибудь совершенно ужасно отомщу ей. И я не стал его разочаровывать. Мечиной, ты же полный псих! Безнадежно проговорил стрелок. Ты же сейчас размышляешь связно, а через минуту сорвешься на бессвязный бред. У тебя такая каша в мозгах. Не трогай мои мозги! бронзительно взвизгнул меченый, разом став похожим на того бесноватого фюрера из фильмов про вторую мировую. Нет у меня в мозгах никакой хашей, я не сумасшедший. Он побагровел, вены у него на лбу вздулись. Заткнись, скотина, смертный прыжок, лунолай, яйцехват, яйцекрад. От ярости он начал нелепо подпрыгивать за пультом. Я страшно уничтожу вас всех и начну именно с тебя, сволач. Злобный гном бушевал рядом с помостом, но выглядело это как-то фальшиво, недостоверно выглядело прямо скажем. Казалось, что меченный разыгрывает перед нами дурную комедию. Прочем меня это забо тило мало. Гораздо больше меня интересовали легкие толчки Гаусса под ногами. Автоматическая винтовка стрелка медленно, но верно разворачивалась дулом к пульту. Меченный успокоился так же мгновенно, как и вскипел. "Расслабьтесь", ровным голосом подтвердил он мои подозрения. "Шучу, братишка, тебя обмануть легче, чем у ребенка конфетку отнять. Сообразив, чего ты испугался, когда я пришел в себя, я немного помог тебе принять решение отправиться к нам, упорно думая только о страшной месте своей дочурки предательницы.、И、любящий папочка." не разобравшись толком, все бросил и сам прыгнул прямо ко мне в лапы. Причем, когда он оказался здесь, мне даже не пришлось тратить много усилий, чтобы затащить его ко мне на энергоблок. Кретин Лебедев, оценив ситуацию и оснащение папочки, тут же сделал ему заказ на мою голову, как я и предполагал. В итоге ты, братишка, пришел ко мне сам, да еще приволок с собой кучу невероятного оружия, которые так необходимо мне в борьбе с другими членами осознания, а также еще двух пришельцев из другого мира, которые наверняка расскажут мне море интересного, когда я применил к ним интенсивный допрос третьей степени с физическим воздействием. У меня это хорошо получается. Зитек вон не даст соврать. Я бросил быстрый взгляд на Динку. Моя подруга аж губу закусила от напряжения. Ее взгляд был прикован к гауссу у меня под ногами. Господи, да что же это творится-то? У меня в голове стремительно закружил вихрь информации о хозяевах зоны. Совершенно точно хозяева в результате погружения их сознания в ноосферу приобретают мощные телекинетические способности. И Динка тоже четверть часа пребывала в ноосфере, когда Меченый уложил ее в капсулу о сознании. Но могла ли она за это время научиться передвигать предметы усилием мысли? А ведь могла. Ничем другим я не в силах был объяснить то, что под ногами у меня ерзает гаусс-стрелка, выбирая линию огня с Меченым в качестве мишени. Я вдруг вспомнил эпизод нашего сражения на холме. «Черт возьми, вот оно!» И это немеченный придержал смертоносные сабли с виномрази, готовые обрушиться мне на голову. Ему было наплевать на меня. Ему нужны были живыми только пришельцы из другого мира. И это сделала Динка. Сделала рефлекторно, неосознанно, сама не понимая, что способна на такое. Но способности к телекинезу уже были заложены в ее подсознании. И в критической ситуации они автоматически активизировались. Тогда Динка, видимо, каким-то образом поняла, что это сделала именно она, и теперь она пыталась повторить трюк с мысленным перемещением объектов, чтобы спасти нас всех. Меченный, словно что-то заподозрев, вдруг уперся в нее пристуриным взглядом. Я вот не пойму, папаша, торопливо произнес я, чтобы отвлечь его. Как из такого нормального мужика, как стрелок? Вышла такая дрянь на палочке, как ты, из нормального мужика. Мечина и заинтересованно повернулся ко мне. Дайка, я тебе кое-что расскажу, хемуль. Что это у тебя такое висит на запястье? Диагност, у Грюма сказал я. Мечина и закашлял нечеловеческим смехом. Диагност, диагност, э? Он хлопнул себя ладонями по коленям. Черт! Ради всего святого, диагнозт! Вот жиловка, братишка, может быть, ты скажешь ему, что это такое на самом деле? Или предпочитаешь, чтобы это сделал я? Это маяк. Нехотя проговорил стрелок. Маяк именно, подтвердил Мечиной. Маячок, маленький такой. Дальше. Для чего он предназначен? Расскажи своему зятю. Маячок предназначен для того, чтобы в нашей реальности Нестандарт мог отслеживать перемещение заброшенного в ваш мир агента. Скушным голосом проговорил Папаша. То есть ты надел его на Хемуля только для того, чтобы доктор Нестандарт мог любоваться вашими блужданиями по здешней зоне? Злобно прищурился Мечиной. Ты, пожалуйста, всю правду говори. Еще маячок предназначен для аварийной эвакуации агента из вашего мира. ровным голосом произнес стрелок, если он не сумел вернуться к точке выброса. «Понял, Хемуль!» — с удовлетворением спросил гном. «В экстренной ситуации установка нестандарта просто выдергивает обратно в соседний мир того, у кого на руке этот маячок. Если бы доктор починил свою машину и захотел срочно выдернуть братишку обратно в свою реальность, то на самом деле он получил бы тебя!» «Понимаешь?» «Бред!» — сказал я, изо всех сил стараясь не замечать, как ползет у меня под ногами Гаусс. «Почему тогда Стрелок просто не выкинул маячок по прибытии сюда?» «Потому что есть такая теория, что за человеком, проколовшим грань между реальностями, остается канал», — охотно пояснил Меченый. «По этому каналу его можно найти». Если же братишка отправил бы обратно в свою реальность другого человека приблизительно своей массы и со своим мечком, тот переместился бы по его каналу, после чего канал закрылся бы и все, исчез вещи нашего умника. Стрелок молчал. Вот вам и нормальный мужик, закончил свое выступление меченный. Такая же сволочь, как и я, что неудивительно, учитывая, что мы один и тот же человек. Ладно, Хемоль. Беседа с тобой всегда доставляет мне неслыханное интеллектуальное наслаждение. Но вы из Потагена, чему мне больше не нужны. Да и вообще никогда не были нужны. Да Чурка тоже. Забирайте Дину и валите домой. А с этими ребятами я еще потолкую. На всякий случай я попытался шевельнуться, но мне это так и не удалось. Да шучу я, шучу. Пояснил Мечиной. Шучу все время. Но что-то как маленький. Не дергайся. Никто никуда не пойдет. Надо соблюдать режим секретности, а то расстрел звоните по всему Чернобылю четыре о наших местных делах. Кстати, думаешь, чего это Лебедев разливался соловьем с копом, сдавая вам тайны осознания? Да просто он не собирался отпускать вас после того, как вы похороните меня тут. Прикопал бы рядом в этом самом машинном зале, а теперь я вас сам прикопаю. Гаус, винтовка у меня под ногами неожиданно игука взлаела. Меченный дернулся, раздался оглушительный визг рикошета. Я внезапно обрел свободу и резко присел, чтобы схватить свое оружие, и снова залип, уже в новом положении. Хорошая попытка, одобрил Меченный. Левое ухо у него было разорвано и кровоточило. Девочка моя, ты делаешь определенные успехи. — Нет, пожалуй, я все-таки не стану тебя уничтожать, а оставлю при себе. Будешь мне помогать. Он вскинул правую руку, и все наше оружие, которое мы выронили при штурме машинного зала, стремительно поползло по полу к его ногам. — Пожалуй, я... тебе... Он вдруг запнулся, с тревогой глянул на Динку. — А что это ты делаешь, родная? — Убиваю тебя, — с ненавистью проговорила она. — Но... Это вряд ли. Меченный явно собирался сказать это беспечным тоном, но в конце фразы у него ощутимо перехватило дыхание. «Ты... Прекрати, останови меня! дерзко предложила плохая девчонка. Лицо Меченного окаменело, он напрягся. Я вдруг почувствовал, что невидимая стальная хватка, удерживавшая меня на месте, ослабла. Я даже сумел чуть-чуть приподняться с корточек. Зато Динка разом побледнела, ее лицо приобрело растерянное выражение. Похоже, гном колдун наслабил давление на нас, чтобы с удвоенной силой обрушить телекинетическую мощь на свою дочь, и теперь моя подруга по немногу проигрывала невидимую схватку. Давай, родная, давай! мысленно подбадривал ее я и за всех сил пытаясь заставить собственные руки и ноги подчиняться мне. «Держись! Забери у него побольше энергии! Еще немного, и мы надорвем его, как ту жадинку! Он не сможет удерживать нас всех, и мы его сомнем! Ну, еще немного!» Нет, все было бесполезно. У Меченого вполне хватало сил, чтобы справиться со всеми. И что хуже всего, он медленно, но верно давил Динку. Лицо у моей подруги бледнело все сильнее. И понемногу начинала приобретать синеватый оттенок. В широко распахнутых черных глазах застыло недоумение пополам с болью. Динка тяжело дышала, и наконец сквозь ее стиснутые зубы прорвался болезненный стон, который она так долго сдерживала, чтобы не показать полочу своей слабости. Теперь уже он понемногу убивал ее. Да и извиваться в невидимой смирительной рубашке. Вот только это тоже не принесло никакой пользы. Все было напрасно. Единственное, что я сейчас смог, это бессильно наблюдать, как умирает моя возлюбленная, которую убивает собственный отец. Внезапно Меченый отвлекся от экзекуции. «В чем дело, малышня?» — удивленно спросил он, глядя на вышедшего из-за помоста Витька. Ветёк протянул вперед правую руку, в которой держал за волосы перепачканную кровью, отделенную от туловища голову Алёнушки с закатившимися глазами. Твою ж мать! Панически завопил Мечиной. Как ты это сделал, маленький ублюдок? Вы же с ней равны по силе. Ага. Вдруг донёсся до меня злорадный голос бороды. Только Ветёк не за замбирован. Поэтому способен действовать по обстановке, а зомби все время тормозит, потому что ожидает команды хозяина. И пока злобный гном не догадался заткнуть ему рот, борода гаркнул во всю глотку. Ведь ок, фас этого! Судя по хрипящему бульканью, завершившему фразу, глотку ему меченный все-таки заткнул, но было уже поздно. Отшвырнув Алёнушкину голову, которая поскакала по металлическому полу, разбрызгивая кровь, паренек из злом кинулся на врага. Меченный встретил его могучим телекинетическим ударом в грудь и ветка отбросило метра на полтора. Однако для этого Борисычу пришлось собрать в кулак всю свою силу, и я почувствовал, что свободен. Мы все разом кинулись на Меченого, за исключением Динки, которая начала мягко оседать на пол. Меченый бежал к двухуровневой решетчатой металлической конструкции в углу, отбивая мощными телекинетическими ударами каждого, кто пытался на него броситься. Наше оружие волоклось следом за ним по полу, и мы никак не могли ухватить хотя бы один ствол. Не знаю, что у него было там, куда он пробивался, потайной ход для бегства или какой-нибудь портативный выжигатель мозгов, однако пробивался он туда весьма активно. И это мне очень не нравилось. Что бы там ни было, если он доберется до этой штуки, то наверняка получит преимущество перед нами. Стрелок опередил нас всех. Он рвался за своим смертельным врагом, самим собой, так яростно и неудержимо, что тот от напряжения начал ошибаться и бить мимо, Крушая железные балки и оборудование, наконец меченный добрался до двухэтажной металлической конструкции и по обезьяни пи... парами и ногами полез было наверх. Но Папаша успел поймать его за ногу. Еще паром мгновений гном яростно тряс застрявшей ногой, а потом стрелок вдруг захлебнулся кровью, хлынувшей у него из носа и изо рта. Проклятый Карло, собрав все силы, нанес ему страшный ментальный удар по внутренностям. Освободившись из стальной хватки матерого сталкера, меченный снова полез наверх, явно стремясь добраться до второго этажа, где на решетчатом настиле лежал какой-то странного вида агрегат, накрытый брезентом. Я не смог определить на глазок, что это за штуковина. Но интуиция безошибочно подсказала мне, если он до нее доберется, нам конец. Наверное, так бы все и получилось. Вот только Мечиной не добрался до своего агрегата. Пылыхнула на мгновение силовая сфера Смидовича, активированная стрелком. Вцепившисься в перекладину металлической лестницы хозяин зоны услышал донесшийся снизу глухой шлепок. Он опустил изумленный взгляд. И увидел на полу прямо под собой чьи-то окровавленные ноги с нижней частью живота, из которой умирающими фонтанчиками била венозная кровь. Пару мгновений меченный тупо разглядывал их, потом взгляд его помутился, руки разжались, и верхняя половина его туловища, рассеченного пополам силовой защитной сферой, упала с двухметровой высоты на нижнюю. Я кинулся к Динке. Она не потеряла сознания, просто не могла больше устоять на ногах, потратив слишком много сил на ментальное воздействие. Как ты? быстро спросил я. Где болит? Нормально, ответила она. Нигде не болит. Уже все. Он мне, по-моему, просто нервные окончания пережимал. Тварь! прорычал я. Помоги мне встать, попросила подруга. Она встала на ноги. И вдруг, забыв о собственной боли, кинулась к обрезанной по кругу железной лестнице, под которой захлебывался кровью стрелок. Папка! закричала она. Ну какого чёрта? Не умирай, не вздумай даже! Папаша, которому Патагенович держал голову, чтобы кровь не затекала в глотку, слабо усмехнулся. Ну, дождался наконец. Папке. Он закашлялся, разбрызгивая кровавые капли. «Отличная дочурка у меня выросла. Молодец!» Она обняла его, пачкаясь в крови, сотрясаясь от рыданий. «Мы вытащим тебя!» — всхлипывала она. «Слышишь, мы... Не знаю, мы вызовем военсталов. Слышишь меня? Не умирай давай! Ты же легенда Зоны! Легенды не умирают ни хрена!» «Не обманывай себя!» Строго сказал он, тяжело дыша: "Это внутреннее кровотечение. Его не остановить. Ублюдок раздавил мне печень и почки. Помнишь, я учил тебя быть сильной. Не раскисай, червячок. И знаешь что? Пообещай мне, пообещай, что выйдешь замуж за Хемуля. Хорошо? Он достоин тебя." Обещаю, папка, прошептала Динка, пряча лицо у него на груди. Да, пожалуй, для нее это было уже слишком. Дважды за сутки обрести отца и дважды снова потерять его. Никому не пожелаешь. Этот вар живо еще! Вдруг изумленно подал голос Потогенич два, который пошел удостовериться, что Мечены больше не доставит нам неприятностей. Глаза моей подруги вспыхнули. Она вскочила, схватила валявшегося на полу Гаусс и шагнула к обрубленной железной лестнице. Располовиненный меченый действительно еще был жив. Его глаза закатились так, что были видны одни белки, но веки подрагивали, а губы шевелились, словно этот злобный колдун напоследок пытался проклясть своих убийц. Дина. Слабо позвал Стрелок, и моя подруга с поспешной готовностью повернулась к нему. «Дай-ка лучше мне. Это наше семейное дело», — пояснил он и едва заметно улыбнулся. «Между братишками». Динка вручила ему гаусс. Патогеныч помог Стрелку сесть, и мы разом откатились с линии огня. Папаша долго целился, руки у него уже подрагивали. А потом выстрелил. Утяжеленная пуля попала меченому точно в то место, которое в результате усиленной регенерации превратилось в отвратительный влажный грибной нарост. Брызнули во все стороны куски плоти и осколки черепа. На сей раз меченный был мертвее некуда. Тех нескольких ложек кровавой каши, которые остались в его черепной коробке для регенерации, не могло хватить никак. Остальное содержимое черепа оказалось на грязном полу. Стрелок выронил тяжелую винтовку и снова опрокинулся на спину. Вот, теперь я, проговорил он. Судорoga исказила его губы, но он все же успел закончить. Прежде чем забиться в предсмертной огонье, совершенно спокоен. Динка спрятала лицо в ладонях и отвернулась. Господа, негромко проговорил борода два. Нам надо срочно уходить. Судя по датчику движения, сюда движется большое количество людей. Если верить Мечиному, теперь профессор Лебедев собирается уничтожить нас. Боюсь, с таким количеством пьедесталов цифр в экзоскелетах мы не справимся. Куда мы можем отсюда уйти? Тихо спросил я. Нас все равно загонят. В наш мир, сказал Борода. А? Не понял я. В наш мир, повторил Борода два. У нас есть аварийные маячки, которые мы можем активизировать в любой момент. И у тебя есть маячок. А когда мы попадем в наш мир? «Мы тут же организуем большой прокол между реальностями и заберем всех остальных». «Понятно», — сказал я. Снял с запястья браслет диагноста маячка и надел его на руку Динке. «Вот так будет правильнее. А мы с Патагеновичем вас тут подождем. Оружия у нас куча, есть где забаррикадироваться. В общем, не позиция, а мечта ленивого спецназовца». «Хемуль», — проговорила Динка, — Я останусь с тобой. Я тоже умею стрелять. Да, похоже на то, сказал я, внимательно разглядывая ее маячок. Похоже действительно останешься. По-моему, этот паршивец отключился. Наверное, я не на руку мстукунул его обо что-нибудь железное. Борода, посмотри-ка, можно что-нибудь с ним сделать? Борода два заботливо склонился над Динкиным запястьем. Ох ты, черт! Пробормотал он, тыкая пальцем вагонки и кнопки на браслете. Тяжелый случай. Не уверен, что я вообще смогу. Оп, поньки! Я смотрел на Динку во все глаза, но все равно не успел заметить момента перехода между реальностями. Буквально только что моя красавица сидела рядом, хлопала огромными глазищами, и вдруг не стало ее, словно и не было никогда. И у меня из души словно разом выдрыли огромный кусок, который тут же заполнила черная пустота. Зато теперь моя подруга была в безопасности. Спасибо, Борода, сказал я. Ты меня правильно понял. Спасибо. Ее надо было эвакуировать во что бы то ни стало. Я тебе должен. Сочтемся, сказал Борода два. И ты тоже все понял правильно, Хемуль. Мы можем и не успеть вернуться до того, как пьедесталовцы ворвутся сюда. Так какого ж чёрта вы тогда время теряете? Возмутился я. Пошли вон. Патагенитж два исчез так же внезапно, как и Динка, и снова я ничего не успел заметить. Постой, я ухватил бороду за рукав. Послушай, если ты её там обидишь, я ведь тебя найду. даже если не выживу сегодня, все равно он найду и спрошу по полной программе. Понял? Понял. Серьезно сказал Борода. Постарайся продержаться, сталкер. Мы вернемся, как только настроим оборудование. Заметно, сказал я. Борода исчез вслед за Динкой и Патогеночем два. Ну что, старик? Спросил я Патогеныча один, который по-прежнему с непонятной грустью разглядывал останки двух меченых из разных миров. «Готов немного повеселиться». «Повеселиться я завсегда», — отозвался байкер, поднимая с пола гравитат. «Вот с этим, кстати, давно хотелось позабавиться». «Мечты сбываются», — сказал я, забрасывая на плечо гаусс-стрелка. «Теперь стрелок был мертв». И я имел полное право на его оружие в наследство от тестя, так сказать. Где-то далеко, в другом мире, а может за бетонной стеной, слышались выкрики и лязг железа. Ворота машинного зала дернулись, а потом снаружи донеслось шипение пламени. И вскоре в районе массивного стального засова на двери Появилось желтое пятно, которое по немногу приобретало коричневый цвет. Ну что ж, господа, не громко проговорил я голосом мультяшного страуса, когда мы с Патагеном чем заняли огневые позиции за бетонным блоком, под которым по-прежнему бесновалась попавшая в плен монстера Хабанера. Не желает ли кто из вас? Сплескать знойное латиноамериканское танго. Конец книги. Текст читал Роман Волков.